Его сосед справа, очевидно тот самый унтер-офицер, который вёл переговоры с партизанами, вынырнул из-за уступа, выстрелил короткой очередью и закричал: "Нас обошли, они наверху!" "Прекратите огонь!" приказал Беркут по-немецки, чувствуя, что самое время диктовать условия. Выбрости автоматы из-за уступ И дайте моим людям возможность уйти, только тогда останетесь живыми. Два автомата и две винтовки легли туда же, где лежал автомат Убитова, но легли так, что к ним можно было дотянуться из-за выступа. Мы своё слово сдержим, на всякий случай успокоил немцев Беркут. А пока покурите. Карбач, Ефрейтор, наверх, скомандовал он по-русски. Карбач неуклюже топтался на плечах Арзамаццева, пытаясь повторить стремительный рывок лейтенанта. И даже здесь слышно было, как Кирилл сочно матерится под его кованными сапогами. Так же неуклюже загребал ногами и сам Арзамаццев, когда Карбачан на затаскивали его на влажную ледянистую полку. Глядя на эти муки восхождения, Беркут окончательно утвердился в мысли, что иной возможности спасти своих товарищей, кроме как предложить немцам разойтись по-мирному, у него не существовало. При таком отходе фрицы сняли бы их в два счета. А ведь в какое-то мгновение ему показалось, что стоило бы еще немного повозиться с ними, глядишь, и выкурили бы. «Слушай». «А ты что, действительно немец?» — долетел до него басистый голос унтер-офицера. Лейтенант уже легко узнавал его. «Чистокровный!» — бросил Андрей, внимательно наблюдая, как все еще не решаясь подняться, уползают по террасе Анна, Арзамасцев и Карбач. «Ты стал партизаном?» «Можете присоединиться к моей группе?» — Легкой жизни не обещаю, но если уцелеете, вернетесь в Германию свободными и честными людьми. — Да он, наверное, из этих, из тельмановцев, — вмешался другой немец. — Эй ты, обер! Гитлер вывалил нас в этой войне, как в дерьме. Что правда, то правда. Ну и вы со своим коммунизмом тоже не святые. Где бы мы ещё поговорили об этом, как не здесь? Видит Бог, я давал вам шанс. Он посмотрел на террассу. Ребята уже ушли. То, что они вырвались отсюда, похоже на чудо, но оно состоялось. Эта засада один из сюрпризов войны. В такой ситуации бывать ему ещё не приходилось. Мы уходим. А вы посидите полчаса, пока мои ребята поднимутся в горы. Каждого, кто высунется раньше, пристрелю. Ответа не последовало. Подождав ещё несколько минут, Беркут, стараясь не шуметь, чтобы немцы не догадались, что он спускается, медленно добрался до расщелины, однако в последнюю минуту остановился. Слушай, унтер Я ответил на все твои вопросы. Ответь и ты на мой. Один староста села, который попался нам в пути, сказал, что солдаты, полевая жандармерия и полиция, по всей округе разыскивают группу дезертиров. Их хотели арестовать за неповиновение офицеру и прочие грехи, но не успели. Группа ушла в лес. Это не о вас речь. Только честно. Он слышал, как там у подножья разбирали оружие и снова о чём-то вполголоса спорили. "Может, и сбежали это их дело", наконец подал голос унтер-офицер. "Теперь многие понимают, что война с Россией будет проиграна. Брось, это ты увёл группу. Резко ответил Беркут. И теперь мне понятно, почему у вас не оказалось гранат. Я с ужасом ждал, когда вы начнёте забрасывать нас ими. Будь вы патрулём, у вас обязательно нашлись бы гранаты. А ты что, и вправду офицер? Поинтересовался унтер-офицер уже другим, более миролюбивым тоном. Естественно, Наш или русский? Все русские, конечно. Так что, пойдём мы вместе. Англичанам или американцам мы бы и сдались, а русским никогда. Снова вмешался тут второй солдат. Мы идём в Германию. Голос у него был какой-то старческий, слабый, дрожащий. Не дойдёте вы до Германии, свои же перебьют. Рельпартизане. Но это ваше дело. Объясните, какого чёрта вы затеяли эту польку? Так ведь тот, что на жерве первый польнул, а потом уже деваться было некуда. Как куда мне было знать, что вы слышали дизеркирах? Рассудительно заметил унтер-офицер. Не пройдём, ты прав. Но и нового выхода у нас нет. Сколу ж мы ударили, все все тяжкие. Легионент, немцы. Это уже Арзамасов. Он кричит, стоя на тропе, ведущей в невысокий, почти безлесный горный массив. Именно этой тропой им и нужно было уходить, но она показалась слишком крутой. Не меньше роты. Божественно, вовремя же мы вырвались. «Эй, вы, слышите? Сюда приближается около роты солдат!» — перевел Андрей дезертиром. «Похоже, что теперь он должен был относиться к ним как к союзникам». «Очевидно, по вашу душу!» «Услышали стрельбу и подняли по тревоге!» «Уходите по тропе вслед за нами!» Отходя вслед за товарищами, Беркут в последний раз взглянул на того, чей выстрел чуть не стоил ему жизни. Тело убитого всё ещё висело на мертво зажатой упругими ветвями ясеня и предано оно будет земле, даже без тех самых скромных солдатских почёстей. Могилу этого дезертира с презрением будут обходить и те, То есть я вчера считал его своим собратом по оружию. И те, кто с самого начала войны видел в нём только оккупанта. Почти до рассвета пробирались партизаны горными тропами, уходя всё дальше на юг, в Подолию, и всю ночь слышали, как то почти догоняя их, то чуть пре отставая, тащилась вслед за ними группка измотанных обречённых людей, которые сейчас не вызвали у Беркута ничего, кроме чувства жалости. И лишь под утро, когда, преодолев массив медоборов, они остановились передохнуть в каком-то заброшенном полусожжённом чабанском домике, дезертиры вдруг исчезли, как и исчезают ночные привидения.